Каммингс вызвал свой джип и около восьми часов вечера выехал. Было почти полнолуние. Генерал устроился поудобнее на переднем сиденье и наблюдал за игрой света фар на тропической листве. Линия фронта была достаточно далеко, и это позволяло ехать с незатемненными фарами. Генерал спокойно курил, радуясь ласкающему прикосновению ветра к лицу. Он чувствовал, что очень устал. Состояние напряжения еще не прошло, но приятное ощущение движения, шум мотора, покачивание на сиденье, запах сигареты, все это убаюкивало его, успокаивало нервы подобно теплой ванне. Вскоре он почувствовал себя бодрым и приятно опустошенным. После 15-минутной поездки они достигли батареи 105 миллиметровых гаубиц, расположенной в стороне от дороги. Камингс импульсивно приказал водителю свернуть. Проезжая по наспех сделанной из пустых бензиновых бочек и едва прикрытой землей дренажной трубе в кювете, джип сильно подпрыгнул. Буксуя, машина с трудом прошла по жидкой грязи, покрывавшей площадку для стоянки машин, и остановилась на пятачке относительно сухой земли. Часовой у въезда успел доложить о прибытии генерала по телефону, и командир батареи спешил к джипу для встречи с Каммингсом. «Сэр?» Камингс кивнул. «Объезжаю позиции. Как дела на батарее?» «Все в порядке, сэр?» «Батарея обслуживания должна была около часа назад доставить две сотни снарядов. Вы получили их?» «Да, сэр». Капитан помолчал. «Вы во все вникаете, сэр?» Каммингс услышал эти слова не без удовольствия. «Вы сообщили своим людям, как успешно прошло сосредоточение батальона сегодня?» спросил он. «Да, сэр, я рассказал об этом. Это имеет большое значение. Когда солдаты хорошо выполнили огневую задачу, весьма полезно сообщить им об этом. Им приятно знать» о своем участии в деле. «Конечно, сэр». Широко шагая, генерал направился в сторону от джипа. Капитан неотступно следовал за ним. «Вам приказано вести беспокоящий огонь каждые 15 минут, правильно?» «С прошлой ночи, сэр». «Как вы организуете отдых артиллеристов?» Капитан пренебрежительно улыбнулся. Я поделил орудийные расчеты на две части, сэр. Каждая половина отделения находится у орудий один час, выполняя по четыре огневые задачи. Солдаты теряют при таком порядке только один час сна. Я думаю, это превосходное решение, согласился генерал. Они пересекли небольшой расчищенный участок, где были установлены палатка для столовой и палатка для канцелярии батареи. Освещаемые луной брезенты отливали серебром, а отвесные крыши палаток делали их похожими на маленькие церковные здания. Миновав палатки, они пошли по прорубленной через заросли пешеходной тропе длиной около 50 футов. Тропа привела к площадке, на которой были развернуты ограниченным фронтом четыре гаубицы. Крайние орудия отстояли друг от друга не более чем на 50 ярдов. Их стволы были направлены поверх джунглей в сторону японских позиций. Отбрасывая беспорядочные подвижные тени, лунный свет рисовал на стволах и лафетах смутные очертания, свисавшие над ними листвы. Позади орудий в кустах в неправильном порядке стояло пять палаток отделений, почти скрытых под темным пологом джунглей. Фактически здесь находилась вся батарея. Автомобильный парк, склады, столовые, гаубицы и палатки. Генерал осмотрел все, поговорил с несколькими артиллеристами, которые, растянувшись между станинами лафета одной из 105 миллиметровых гаубиц, предавались воспоминаниям о родных местах. Камингс снова почувствовал усталость, и пожалел, что он не простой артиллерист, думающий только о полном желудке и не обремененный никакими другими заботами, кроме трудов по окапыванию орудия. В нем зрело несвойственное ему прежде чувство жалости к самому себе. В палатках отделений время от времени раздавались взрывы смеха, хриплые голоса. Ему хотелось остаться одному. Он всегда поступал таким образом – И сейчас не хотел изменять свои привычки. Все действительно хорошее, стоящее, приходило ему в голову, когда он оставался один. Моменты, подобные этим, мимолетные сомнения, это ловушка, в которую можно попасть, если не быть осторожным. Каммингс посмотрел на темную громаду горы Анака, в темноте похожей на огромную глубокую тень, более обширную, чем небо над ней. Это был становой хребет острова, его краеугольный камень. «В этом есть что-то мистическое», — подумал генерал. Гора и он чем-то походили друг на друга. Оба они были одиноки, находились на открытой местности, занимали командные позиции. Этой ночью Хирн, возможно, форсирует перевал, передвигаясь под прикрытием тени самой горы.